2-3 ноября. Вчера завязался между мной и несколькими офицерами спор о ценности жалованных титулов. Причем Зуев высказал без всякой последовательности свою зависть к моему титулу. В ту минуту мысль, что он считает меня тщеславным своим титулом, кольнула мое самолюбие. Теперь же я от души радуюсь, что он дал подметить в себе эту слабость. Как опасно верить мыслям, являющимся в жару спора. Страница сотая. Всегда жить одному – дорогое правило, которое я постараюсь соблюдать. Почти всякий раз при встрече с новым человеком я испытываю тяжелое чувство разочарования. Воображаю себе его таким, каков я, и изучаю его, прикидывая на эту мерку. Раз навсегда надо привыкнуть к мысли, что я исключение, что или я обогнал свой век, или одна из тех несообразных, неуживчивых натур, которые никогда не бывают довольны. Нужно взять другую мерку, ниже моей, и на нее мерить людей. И я реже буду ошибаться. Долго я обманывал себя, воображая, что у меня есть друзья, люди, которые понимают меня. Вздор. Ни одного человека еще я не встречал, который бы морально был так хорош, как я, который бы верил тому, что... Не помню в жизни случая, в котором бы я не увлекся добром, не готов был пожертвовать для него всем. От этого я не знаю общества, в котором бы мне было легко. Всегда я чувствую, что выражения моих задушевных мыслей примут за ложь и что не могут сочувствовать интересам личным. Вчера перешел на квартиру. Ежели я буду принужден прожить здесь месяц, я уверен, что употреблю его с пользой. Уже вчера вечером я почувствовал то расположение к истинной пользе, под влиянием которого находился в Тифлисе, в Пятигорске. Нет худо без добра. 4 ноября. Вчера провел весь день, ничего не делая. Болтал с посетителями и перечитывал какой-то старый современник. Не дорожить мнением, которого ты не уважаешь. Я хотел сказать, не дорожить мнением людей, которых не уважаешь – Но это было бы неправильно, потому что даже те люди, которых ты презираешь, могут в некоторых случаях быть основательными судьями. Ошибка, которую я хочу избегнуть, состоит только в том, чтобы не стараться, как это часто случается с людьми тщеславными, выказывать себя таким, каким бы не уважал другого. 5 ноября. Зубы разболелись у меня утром так, что я не мог заснуть и встал рано начал пересматривать отрачество, но кроме выморок ничего не сделал. Я совершенно убежден, что я должен приобрести славу. Даже от этого я тружусь так мало. Я убежден, что стоит мне только захотеть разработать материалы, которые я чувствую в самом себе. Страница 101. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 ноября. Старогладковская. Оставил Акрышевскому почти половину отрочества для переписки. Проиграл Соковнину 42 рубля. И уехал из Хасав-юрта, оставшись должен около 10 рублей. Посетители не давали мне там минуты покоя, так что совершенно сбили с толку. Я никогда не открывался в любви, но, вспоминая ту страшную гиль, которую я врал с особыми, мне нравившимися, с тонкой замысловатой улыбочкой, я краснею от одного воспоминания. Разговоры, которые читаешь в наших великосветских романах всерьез, две капли воды похожи на них. Нужно убедиться в том, что праздность и беспорядочная жизнь — то есть беспорядка, не только вредна в житейском деле, но может быть причиной самых ужасных пороков и поступков с моей стороны, как я испытал это нынче. Я так слаб. Нужно бояться праздности и беспорядочности так же, как я боюсь карт. В разговорах с Епишкой меня поразили следующие вещи. как Минька, Кривой, Колдун бил зверей потных, которых черти ему с гор пригоняли, как он, встретившись с чеченцами, превратил себя Иван Ивановича в два лоховых куста, и как потом его посадили в передний угол, обсели кругом и стали увещевать, как старики говорили ему «это скверно Минька, брось это!» и так далее. Еще восклицание в родительном падеже. Какого горя! И еще два рассказа о том, как Епишка ездил из Аксая с кунаком гулять на свадьбу к чеченцам, и как он трусил, несмотря на покровительство зятя, и как удивлялся ему. Хе-хе-хе! Казакиш-казакиш! И о том, как он убил ночью на охоте холопа Ильина, как он побежал за своими товарищами и звал их присутствовать при том, как он будет просить у него прощения. Как он умер дорогой на Одре, брусья арбы, на который его с трудом положили, как потом он, перевернув свое ружье с Настей от себя, подал его Василию Гавриловичу и упал ему в ноги. Как потом, придя домой, он застал у жены бал и как только что он сказал про свое горе, все бабы разбежались. 16 ноября 15-го встал рано, принялся писать, но, несмотря на обилие мыслей аккуратность писания, написал весьма мало. Было время, что сознание развелось во мне до такой степени, что заглушило рассудок, так что я не мог ничего думать, кроме о том, о чем я думаю». Меня часто поражало, как могут люди внутренне наслаждаться своими фразами без мыслей, одними словами. Может быть, что на известной степени развития ум точно так же сочувствует словам, как на высшей степени он сочувствует мыслям. Епишка говорит, что чтобы умно сказать, надо сперва постоять у веника, то есть отвернуться в угол и подумать. Страница 102. 17-18 ноября. Вчера встал рано, но писал мало. Две главы, «Девичье» и «Отрочество», которые я так долго не могу окончательно обработать, задерживали меня. Обедал, играл в шахматы дурно и еще хвастался. Взял историю Карамзина и читал ее отрывками. Слог очень хорош. Предисловие вызвало во мне пропасть хороших мыслей. Комментарий двадцать шестой. «Нынче прибил Алешку, хотя он и был виноват. Я недоволен собой за то, что разгорячился». Казаки говорят, это ружье. И бедный употребляется в смысле ласкательным, соболезно ласкательным. Екатерининского времени люди называли служащих «матушкиными детьми». Есть собственные имена, названия вещей животных и лиц, которые обрисовывают быт известного круга лучше, чем описаний. Например, Бык Алексеич, Ящик, бабушкина шкатулка. Епишка объяснил мне, наконец, мнимое увеличение терика. Он был уже и глубже, теперь же, отклоняясь от гор, переменяя ложе и находя дно более упругое, он становится шире. Хороша тоже песня, которую он сказал мне. В славном во городе Вакиеве, у славного была у князя Владимира, жила-была девица, душа красная. Согрешила та девица Богу тяжкий грех. Породила девица млада юношу. Того была Александра Македонского. С того стыда красная девица с граду вон ушла. Она шла-прошла не стежкой, не дорожкой, А шла-прошла тропиною звериною. Навстречу красной девице добрый молодец, Добрый молодец Илья Муромец, Как и стал он красную девицу крепко спрашивать, «Чего ты, красная девица, роду племени?» «Да я рода-то девица непростого». Краснодевица Богатырского. Страница 103. Случается, что вдруг чувствуешь, что на мне осталась по забывчивости удивленная физиономия там, где уже нет более причины удивляться. В главу концерт. Комментарий 27. Как-то рассказывал Епишке, что будто я... Отдал человека в солдаты за то, что он задушил мою собаку. Такая ужасная клевета всегда поддерживает меня в благородных мыслях, что делать добро — есть единственное средство быть счастливым. Ежели только смотреть с другой точки зрения на жизнь, с какой бы то ни было, такая одна клевета разрушает все счастье жизни». Некоторые люди как будто сами себя обманывают, стараясь о своем образе жизни говорить в прошедшем или в будущем, но не в настоящем. Ничто столько не препятствует истинному счастью, состоящему в добродетельной жизни, как привычка ждать чего-то от будущего. Между тем, как для истинного счастья, состоящего во внутреннем самодовольстве, будущее ничего не может дать, а все дает прошедшее. Чем моложе человек, тем меньше он верит в добро, несмотря на то, что он легковернее на зло. 19, 20, 21, 22 ноября. Я, кажется, обчелся числами, потому что решительно не могу припомнить, что я делал за эти четыре дня. Комментарий 26 шестой. История государства российского Карамзина в 12 томах. Санкт-Петербург, 1816-1824 годы. В предисловии определялась цель и задачи истории как науки. Комментарий 27. Предполагавшаяся глава отрочества. Конец комментариев. Один из главных и более всего неприятных для меня моих пороков есть ложь. Побудительная причина, большей частью, хвостовство, желание выказать себя с выгодной точки. Поэтому, чтобы не допускать себя до той степени развития тщеславия, в которой уж нет времени одуматься и остановиться, даю себе правило. Как только почувствую щекотание самолюбия, предшествующее желанию рассказать что-нибудь о себе, одумайся. Молчи и помни, что никакая выдумка не даст тебе в глазах других больше веса, как истина, которая для всех имеет осязательный и убедительный характер. Всякий раз, когда почувствуешь досаду и злобу, остерегайся всякого отношения с людьми, особенно с зависящими от тебя. Избегать общества людей, любящих пьянство, и не пить ни вина, ни водки. В русском простом народе есть убеждение, что черный, брюнет, не может быть хорош собой, и даже черный есть почти синоним дурной, Как цыган. Музыка есть искусство посредством троекого сочетания звуков, в пространстве времени и сили воспроизводить воображение различные состояния души. Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами они не стоят. В простом народе существует убеждение, что присутствие зрителей при кончении мучительно для умирающего что душе тяжело выходить из тела, тоже и при родах. Но мне всегда невольно отражается тон человека, с которым я говорю. Он говорит напыщенно, и я тоже. Он мямлит, и я тоже. Он глуп, и я тоже. Он говорит дурно по-французски, и я тоже. Страница 104. С 23 октября по 1 декабря. Несколько раз был на охоте, бил зайцев и фазанов, почти ничего не читал и не писал все эти дни. Ожидание перемены жизни беспокоит меня, а серая шинель до того противна, что мне больно морально надевать ее, чего не было прежде. Вчера заезжал Султанов, получил третьего дня от Арслан Хана письмо и шашку. Данным правилом именно не пить изменял каждый день. Несмотря на то, что епишка человек не старого века и что он бывал в прикосновении с образованием, от уединенной ли его жизни или от других причин, трудно встретить человека более старинного характера, особенно речь его. Часто скромность принимается за слабость и нерешительность, но когда опыт докажет людям, что они ошиблись, то скромность придает новую прелесть, силу и уважение характеру. Шиллер. Для некоторых людей огонь вдохновения превращается в рабочий светильник. Литературный успех, удовлетворяющий самому себе, приобретается только посредством всесторонней обработки предмета. Но и предмет должен быть высокий для того, чтобы труд всегда был приятен. Чем больше человек привыкает к приятному и изящному, тем более он себе готовит лишений в жизни». Из всех этих привычек, лишение привычки иметь отношение только с изящными видами ума – самое тяжелое. Владимир мог обратить свой народ в принятую им веру только потому, что он стоял на одной степени образования с ним, хотя и выше его в общественном значении. Народ верил ему. Ни один владитель образованного государства не в состоянии сделать того же. Несколькими словами в одном из своих рассказов Епишка превосходно выразил мнение казаков о значении женщин. — Ты, жена, холопка, работай, — говорит муж жене, — а я загулял. Хорош тоже подслушанный разговор о зиме. — А. Нынче зима с моря идет. — Б. Да, крылом. Казак по-татарски значит бабы. Страница 105. 2 декабря. Стало ходно. Хотел приняться за отрочество, но без предыдущих тетрадей нашел неудобным. На новое же ни на что еще не решился. Привел в порядок свои бумаги и письма. Обедал дома. Читал отечественные записки. После обеда говорил и играл в шахматы с несносным олифером. Читал и с таким же сильным насморком ложусь спать. Правило от лени. Порядок в жизни, порядок в умственных и физических занятиях. Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека, быть полезным и иметь спокойную совесть. Тщеславие происходит и усиливается от морального беспорядка в душе человека. Я прежде только инстинктивно понимал, предчувствовал необходимость порядка во всем. Теперь только я понимаю ее. Я решился, окончив отрочество, писать теперь небольшие рассказы, настолько короткие, чтобы я сразу мог обдумать их, и настолько высокого и полезного содержания, чтобы они не могли наскучить и опротивить мне. Кроме того, по вечерам буду письменно составлять план большого романа и набрасывать некоторые сцены из него».